Глава двадцать первая. Ева. У меня в голове не укладывалась очередная новость про родителей. Когда читала письмо мамы, даже подумать не могла о таком повороте. Но письмо отца я еще не успела до конца свыкнуться с мыслью, что мы с Ником не родные, а тут очередное потрясение. И Витя-то уже хорош. Получается, он знал с самого начала, знал и, наверное, потешался надо мной. Было очень неприятно, что я так легко доверилась и оказалась не просто с носом, а как будто испачканной чем-то, хотя по-хорошему некрасиво поступил он, а не я. А еще я судорожно перебирала в голове каждый наш разговор и пыталась найти зацепку, момент, когда я должна была что-то заподозрить, но не заметила. Ты не виновата, неожиданно произнес Ник и взял меня за руку. Вот как он это делал, как так точно понимал, что со мной. Не корей себя. Настойчиво повторил он: "Мне кажется, на мне какое-то проклятие". Грустно усмехнулась я. С момента, как приехала, всё время что-то происходит. Я всё время ввязываюсь во что-то, либо вокруг меня случается что-то неприятное. За чёрной полосой всегда приходит белое. Не волнуйся, мы совсем разберёмся. Его уверенность вселяла в меня надежду. Мне очень не хотелось подводить Никоса. В наших отношениях было многое непонятно, но я совершенно точно не хотела новых скандалов и ругани. Нам обоим требовалась передышка, и тут подвернулся такой повод. В каком-то смысле я была даже благодарна появлению Виктора сегодня, потому что мне показалось, что Ник не стал отгораживаться от меня, хотя явно хотел это сделать. И это было очень ценно для меня, особенно сейчас. Что ты будешь делать, если выяснится, что Витя их сын? Пока не знаю, зависит от того, что потребует этот опекун. Думаешь, он его специально настраивает против нас? Думаю, что им движет жажда наживы. Что касается самого парня, чёрт его знает. Не хочу делать скорополетенных выводов, но может оказаться, что он вполне нормальный, просто поддался влиянию родственника. А возможно, такой же ушлый, как его дядя. Нек был прав, но мне чего-то не хотелось, чтобы второй вариант оказался настоящим. Пусть я и излилась на Виктора за его обман, было в нём что-то родственное. Тогда я подумала, что мне всего лишь показалось из-за слишком эмоциональной реакции на новость о том, что Антоний мне не родной отец. Но что, если Витя действительно сын наших родителей? Возможно ли, что что-то в его жестах нашло отклик во мне? "Ева, не надо", мягко заговорил Никас. "Не накручивай себя". "Не могу", честно призналась я. "Никак не могу перестать думать о том, что он всё знал и был рядом". Теперь все его слова мне кажутся либо не настоящими, либо с двойным дном. Вместо очередных натаций Ник пододвинулся и приобнял меня. Мы во всём разберёмся, рыжик, я тебе обещаю. Когда мы оказались на месте, встречать нас вышел сам дядя Лео. А где тётя Аврора? удивилась я, когда мы поздоровались. Уехала по делам благотворительного фонда, кажется, у них скоро какой-то аукцион, ответил он. Чем обязан? Мы не можем просто заехать в гости? улыбнулся Ник. Можете, но не среди рабочей недели и не в разгар трудового дня. Дядя притливо посмотрел сначала на племянника, а затем и на меня. Он всегда был проницательным мужчиной, так что я совершенно не удивилась его словам. Разговор, судя по всему, будет долгим и непростым. Именно, подтвердил Никос, и мы втроем пошли в дом. И так что же привело вас ко мне так срочно? Ты знал, что у Лауры и отца был общий ребенок. Ник решил сразу брать быка за рога. Дядя усмехнулся и качнул головой. То есть Ева всё-таки не его, скорее для себя произнёс он. Ты и не знал? Не удержалась я. Подозревал, но никогда не спрашивал. Мой брат был непростым человеком, и я не хотела лезть в его жизнь. Мне было достаточно того, что он был счастлив. И если он принял дочь Лауры как свою, то и мы с Авророй считали тебя семьёй. Я нервно сглотнула и отвела взгляд, чтобы смаргнуть слёзы, которые вот-вот грозили спролиться. И будем считать всегда, тихо добавил дядя Лео. Спасибо, за это не благодарят Ева. Так что насчёт ребёнка, снова спросил Никас. Да, Лаура была беременна, и её беременность проходила не лучшим образом по многим причинам, и, к сожалению, всё закончилось печально. Никто не хотел напоминаний о потерянном. Сегодня на оглашении завещания появился этот самый якобы ребёнок со своим опекуном, и они требуют ДНК-анализ. Вот теперь и лицо у дяди выглядело удивленным. Серьезно? Надо же. Но как? Вот так. Адвокат советует решить вопрос мирно. То есть аппетиты у опекуна большие? Помрачнил дядя Лео. Естественно. Раздраженно кивнул Ник. Но это не все. Есть шанс, что все это может оказаться правдой. Отец оставил мне письмо, в котором рассказал, что незадолго до смерти. Лаура почему-то начала настаивать на том, что их ребёнок выжил, и что произошла ошибка. Он пытался искать, но мало что успел найти. Просилу закончить начатое. Говоришь, не успел найти? Леонид осадкинулся на спинку кресла и задумчиво потёр лоб. Есть у меня человечек, который мог бы найти нужное. В Германии ведь, Лаура, ражала. Да. Тогда давай всё проверим сами, прежде чем договариваться с этим опекуном. Но и это ещё не всё. Добавил Никас и бросил на меня многозначительный взгляд, от чего я потупился, поняв его намек. Этот наш возможный брат познакомился со мной заранее, сказала я, столкнулся в магазине и попытался подружиться. Вот значит как. Дядя нахмурился еще сильнее, а затем достал телефон и что-то быстро набрал. Я помогу, сказал он, оторвавшись от экрана. Мой знакомый подъедет в течение часа, обсудим все. Документы же с собой? Ника скоротко кивнул. А вот и отлично. А пока может пообедаете. Тем более, что, кажется, Аврора уже вернулась. Я всегда поражалась тому, как дядя улавливал этот момент и всегда знал, что жена уже дома. Они были невероятной парой. Никва просительным посмотрел на меня, словно спрашивая моего мнения, и мне это очень понравилось. Да, конечно. Тут же согласилась. В столовой нас уже встречала тетя Аврора, как всегда красивая и полная энергии. Дядя подошел и нежно обнял жену. Ата нам мгновение прикрыла глаза, и столько трепета было в этой небольшой ласке, что я с трудом заставила себя отвести взгляд. И именно в этот момент мои ладони едва ощутимо коснулись чьи-то пальцы. Хотя почему чьи-то? Я очень даже знала, кто это сделал. Но в то же мгновение контакт пропал, а сам Ника так и стоял, совершенно невозмутимо глядя на супругов Адамеди. Ник, Ева, рада вас видеть. Хорошо, что заехали. Ребята останутся на обед. Отлично, обрадовалась она. Скоро всё будет накрыто. А парни дома? спросила я, пока шли в столовую. Мирон теперь живёт в городской квартире, недовольно ответила тётя Аврора. Просиживает в офисе до полуночи и ленится ехать сюда. А Назар? В ответ повисла пауза, многозначительная такая. Дядя Лео коротко переглянулся с женой, но ничего не сказал. Ник сделал вид, что ничего не заметил, а я Что-то не так? Они же с женой разве не собирались жить неподалёку? Не всё так просто, тактично ответил дядя Лео. У них сейчас не очень простое время. Я перевела вопросительный взгляд на Никоса, но тот даже не повернулся ко мне, и меня не покидало странное чувство, что он в курсе проблем брата. А что не просто? всё же спросила я. Они с Полиной не живут вместе, всё же ответила тётя Аврора. Но надеюсь, у них всё наладится. Вот тут я поняла, что лучше бы промолчала. Судя по выражению лица тёти, тема ей это давалась нелегко. "Простите", с конфузомно произнесла я. "Всё в порядке". С присущей ей лёгкостью хозяйка дома быстро перевела разговор, и атмосфера за столом немного разрядилась. "Мы можем обсудить кое-что до приезда твоего человека", неожиданно спросил Ника судядя, когда с едой было практически покончено. Я тут же насторожилась. Что-то ещё случилось? Нет, касается пары контрактников. Хотел показать и уточнить некоторые детали. Конечно. Так, тетя Аврора хлопнула в ладоши и строго посмотрела на мужа. Никакого бизнеса за столом. Мы же договаривались. Тот усмехнулся и кивнул. Я дал слово Ник, так что придется пойти ко мне в кабинет. Прежде чем уйти, брат жал мое плечо, словно чувствуя мой не мой вопрос. Стоит ли мне тоже идти? Откровенно говоря, в делах компании я мало что понимала и разбираться желанием не горела. тем более, что я вроде как собралась улетать обратно, так что скорее всего, делать мне там будет нечего. И когда мужчины ушли, тётя Аврора пересела поближе и внимательно глядя, спросила: "Что между тобой и Ником?" И я едва не подавилась соком, который отпила в этот момент. "Между мной и Ником?" сдавленно переспросила я, судорожно соображая, в чём могла проколоться. Именно. Ещё недавно ты с ним была на ножах, а теперь? А что теперь? Вы помирились, можно и так сказать. Я не представляла, как можно рассказать овроре правду. Умом понимала, в этом нет моей вины, но пока всё было настолько неопределённо, что вмешивать в это посторонних совсем не хотелось. То есть вы больше не ругаетесь? Вроде бы тётя спрашивала обычные вещи, но меня не покидало странное ощущение, что она имеет в виду что-то другое. И чтобы как-то сменить тему, я решила рассказать про Виктора. У нас с ним, возможно, есть брат. Брат, ты ведь знаешь, что мама и я невольно запнулась, но быстро взяла себя в руки. Отец ждали ребёнка. Ты знаешь? Знаю. Сегодня адвокат отдал Нику письмо, в котором об этом рассказано. Но ведь ребёнок не выжил. На оглашение завещания заявился парень по имени Виктор. Его опекун утверждает, что он наш брат. А в письме отец просит Никоса продолжить его расследование. Он подозревал, что возможно, тогда в роддоме произошла ошибка или подмена. Тётя изумлённо смотрела на меня. "Обалдеть. И что, Ник?" "А что он? В шоке, конечно же, но ты же его знаешь, ничего не показывает." "Да, это он умеет. Но это ещё не всё. Этот парень, он заранее познакомился со мной. Представляешь? Виктор нашёл тебя сам?" уточнила тётя. "Подстроил нашу встречу. Ты уверена, что специально?" "Мне кажется, что да. Он будто пытался узнать обо мне побольше." А как вообще вышло, что столько лет ни Лаура, ни Антони не знали о нём, задумчиво протянула она. Ведь твоя мама очень тяжело переживала потерю малыша. Опекун Вити сказал, что его сестра рожала там и подменила детей, а потом сама призналась мужу. Не сразу, после. То есть ваш возможный брат жил всё это время у приёмных родителей, а они сами где? Умерли оба. Отец вроде полгода назад, но перед этим своему брату, который стал опекуном Вити, рассказал всю правду. И тому понадобилось так много времени, чтобы отыскать настоящих родителей, что-то тут не сходится. Я не знаю. Если честно, всё это выглядит странно. Дядя Лео пообещал помочь найти и проверить, что на самом деле произошло тогда в роддоме. Что ж, значит, разберёмся, уверенно произнесла Аврора. Леонида с ней оставит это так, и с компанией тоже поможет. С компанией? Она натянуто улыбнулась и опустила взгляд. Там сейчас не всё гладко. Никос очень гордый и все старается решить сам, но есть объективные причины, почему у него это выходит не так хорошо. Что за причины? Может, ему нужна помощь? Тетя тяжело вздохнула. Мир бизнеса не так прост, Ева. Там свои законы, которые порой могут показаться либо слишком циничными, либо слишком жестокими. Но в мире больших денег не бывает легко, даже тем, кто достиг определенных высот. Скорее даже особенно им. Твой отец, он, он много вы добился. Хотя уход Лауры сильно подкосил его, Антони все же оставался очень сильным и волевым. Ник во многом пошел в него, но все же он не такой. И партнеры это чувствуют, даже самые надежные сомневаются, осторожничают. Возможно, ему и правда нужна помощь, особенно твоя. Моя? Растерялась я. Но в чем? Я ничего не понимаю в бизнесе. Тебе и не нужно. Каждому, даже очень сильному человеку нужен кто-то близкий и рядом, кто-то, кто поддержит и поможет подняться. Если вдруг он пропустит удар. Я слушала её и пыталась примерить эти слова на Никоса, но не выходило. Для меня он всегда был несгибаемым, уверенным в себе, совсем как папа. Столько лет я думала, что не нужна ему, что ему плевать. Я привыкла думать, что мои внимание и участие не нужны. У него есть Катя, чтобы помогать в бизнес-вопросах. Тётя поморщилась, показывая своё отношение к девушке. Что? Она тебе не нравится? Если тебе интересно моё мнение, то эта карьеристка ему не подходит. Да? А почему? Всё-таки не удержалась я от вопроса. По многим причинам, уклончиво ответила Аврора. И то, что Ника решил на ней жениться, это ошибка. Мне кажется, они расстались или поругались, потому что Катя больше не живёт с нами. Даже так, удивлённо охнула она. Я вновь собиралась расспросить меня поподробнее, но в этот момент в столовую вернулся Ник. Выглядел он мрачным, и это насторожило. Ева, мне нужно уехать. Я пришлю за тобой водителя, если ты хочешь остаться. Нет, я поеду с тобой. Быстро выпалила я, не успев даже обдумать его предложение. Я любила проводить время у дяди и тёти, но сейчас почувствовала, что должна быть с ним. Особенно после слов тёти, что ему тоже нужна поддержка. Ладно, легко согласился он, и я не смело улыбнулась ему. До встречи, тётя, попрощался он с Авророй, поцеловав ту в щёку. "Увидимся, детки", подмигнула она нам обоим и пошла провожать.